Глава третья. Чарльз отошел в сторону сразу же, как закончилась фотосъемка. «Ну, до скорой встречи, приятного полета!» «Ты не летишь с нами?» «Я прилечу позже. Мне нужно решить кое-какие административные вопросы. Кроме того, я уже акклиматизировался». Группа потянулась к поджидавшим машинам, но Сесили будто приросла к месту. «Пошли, Сесили, нам пора», — окликнул Дук. Ее взгляд метался между Дугом и Чарльзом. Последний, кажется, почувствовал ее смятение. Шагнул к ней и похлопал по плечу. «Не беспокойся. У нас на горе будет куча времени, чтобы поговорить». Сесили кивнула. Его прикосновение словно приободрило ее. С трудом верилась в то, что впервые о Чарльзе Маквея она услышала меньше года назад. Сесили все отлично помнила. Стояло холодное утро. Был конец октября. Щетки яростно скользили туда-сюда, по лобовому стеклу, лило как из ведра. «Это видно по его глазам. У него все получится. Он наверняка соберет средства к началу следующей весны и обязательно установит рекорд», — сказал Джеймс. Они ехали из Лондона в Форт-Уильям, чтобы принять участие в знаменитом национальном испытании «Три вершины» и попытаться покорить самые высокие вершины Шотландии, Англии и Уэльса за 24 часа. Так как Сесили и Джеймсу нужно было копить энергию для восхождения, машину вел журналист Бен, друг и соратник Джеймса. Сесили была вся на нервах. Она переживала из-за погоды, из-за своей слабой физической подготовки, из-за предстоящей сложной задачи, и Джеймс пытался успокоить ее. Только он почему-то считал, что для этого достаточно рассказать о людях, пытающихся совершить почти невозможные альпинистские подвиги. Это была милая болтовня, но напряжение в груди не ослабевало. И он должен получить разрешение. Недавно китайское правительство закрутило гайки с Шиша Пангмой. Включился в разговор Бен. Шиша Пангма. Вершина в центральных Гималаях. Он был таким высоким, что ему приходилось пригибаться, чтобы видеть дорогу. Он его получит. Они будут идиотами, если откажут. Он делает грандиозную рекламу горному туризму. Несмотря на свое беспокойство, Сесили радовалась, что Джеймс так оживлен. Он редко бывал щедр на похвалы и обычно первым набрасывался с критикой на всех выдающихся альпинистов. Она была вынуждена признать, что его слова заинтриговали ее. «Что такого особенного в этом парне? Как, кстати, его зовут?» «Чарльз Маквей разве в горах не постоянно бьют рекорды?» Джеймс усмехнулся, поймав ее взгляд в зеркале заднего вида. «Ты шутишь? Тут по-другому. Если Чарльз завершит свою миссию, это изменит правила игры, причем не только в альпинизме. Он раздвигает границы возможностей человеческого организма, показывает, на что способен человек. Это переход на следующий уровень. Звучит круто». Джеймс поморщился, и Сесили поняла, что круто – это слабо сказано. «Я делал репортаж, когда Чарльз объявил про 14 чистых вершин, но он заслуживает гораздо больше внимания. Очень надеюсь, что мне удастся заинтересовать «Нацгео» или «Дикую природу» в крупной статье, пока никому не удавалось получить от него эксклюзивное интервью». Бен и Джеймс продолжили развивать тему, а Сесили сидела на заднем сиденье, и гуглила Чарльза в сетях. Она была потрясена его фотографиями на фоне бескрайних горных пейзажей и наводящих ужас строп через сираки. Сирак вертикально стоящие ледовые образования, столбы, зубы, часто образующиеся на передней кромке ледника. За всю жизнь она побывала только на Килиманджаро в Танзании. Восхождение оказалось довольно трудным. И гора была такой же высокой, как те пики, что пытался штурмовать Чарльз. А почему именно эти 14 вершин? Это все горы мира, у которых высота более восьми тысяч метров, и они в Гималаях, пики в зоне смерти. Каждую минуту, что ты проводишь на этой высоте, твое тело буквально умирает. Большинство берут с собой баллоны с кислородом, но только не Чарльз. Он пурист. Пуризм повышенная требовательность к сохранению изначальной чистоты и строгости стиля, а также приверженность канонам». «А как получается, что он способен на такое?» Джеймс на мгновение стиснул зубы. «Не знаю. Я бы с радостью спросил у него об этом, но он не ответил ни на одно из моих электронных писем». «Может, мне стоит написать ему?» — сказал Бен. «Попробуй, рискни, черт побери». Бен оторвал от руля обе руки и поднял их в знак капитуляции. «Шутка. Да получишь ты свое интервью. Ты же знаешь, что альпинисты дико суеверны. Наверное, не хочет ни с кем разговаривать, пока не закончит миссию». «Как ты, Джей? Ты же надел те же самые носки, что носил на Аканкагуа? поддразнила Сесили своего парня, разряжая атмосферу. Аканкагуа, высочайшая вершина в Андах. Бен и Джеймс постоянно соперничали за лучший материал, однако прошли через множество путешествий. Сесили помнила, как не находила себе места от тревоги, когда они штурмовали самую высокую вершину в Южной Америке. Они добились успеха, и она радовалась вместе с ними, хотя все это время была в безопасности и просидела дома в Лондоне. Тогда она впервые испытала на себе действие вершинной лихорадки, стремление достичь вершины во что бы то ни стало. «Мои верные горные носки», — Джеймс подмигнул, — «творят чудеса». «Только не на Килиманджаро». Она погладила его по руке. «Я все еще переживаю из-за этого. Надеюсь, на этот раз я тебя не подведу». Он перегнулся через спинку сиденья и взял ее за руку. «Тогда было по-другому. А здесь не придется иметь дело с высотой. Ты отлично подготовилась. У тебя все получится, детка. Не о чем беспокоиться». У нее не получилось. На третьей горе Сноудене, или Ирвитфа, Сесили чувствовала себя дико измотанной, потому что после 20 часов восхождений сначала на Бен-Невис в Шотландии, а потом на Скофул-Пайк в Англии во время долгих переездов от горы к горе не смогла нормально отдохнуть. «Я не смогу», — сказала она, когда, карабкаясь по мокрым камням, они преодолели половину узкого, как острый нож, Крипгоха. «А ты иди. Если поторопишься, то сможешь уложиться в 24 часа и пройти испытание». «Я не брошу тебя». Джеймс встал над склоном и смотрел вниз, пока Сесили пыталась добраться до него, перебираясь через камни. «Бесполезно. Больше не могу. Я вернусь к машине. Тут недалеко. У Бена есть термы с горячим чаем. Прошу тебя, второго киля я не перенесу». Она увидела на лице Джеймса борьбу. На Килиманджаро он вернулся вместе с ней. Но сейчас мог закончить маршрут. «Если ты уверена?» «Уверена. Смотри, дождь заканчивается. Со мной все будет в порядке». Она промокла насквозь, пальцы заледенели. Он поцеловал ее. «Двигайся прямо к машине, ладно? Сигнал здесь плохой, так что я не смогу узнать, как ты». «Доберусь до вершины и вернусь через пару часов». «Ладно, иди». И он пошел. Но Сесили не двинулась к машине. После того, как он ушел, она стала свидетелем того, что навсегда врезалась ей в память. Женщина сорвалась вниз. У нее на глазах. Следующие несколько часов стали самыми ужасными. Сесили ждала команду горных спасателей, постоянно дуя в свисток, чтобы задать направление. «Ты герой», — сказал Джеймс, когда они встретились, и крепко прижал ее к себе. Только Сесили не чувствовала себя героем. Она всего лишь ждала спасателей. Она не смогла спасти ту женщину. Не смогла предотвратить случившееся. Когда они вернулись в Лондон, Джеймс написал статью, в которой назвал ее «Героиней Сноудена». Сесили сожалела об этой статье и сделала то, что считала правильным, записала то, что с ней случилось, свою историю. В результате появился сырой примитивный блок «Неудавшееся восхождение». Она описывала свой шок от увиденного, свою печаль и глубокое укоренившееся осознание неудачи. Она не смогла подняться на вершину Килиманджара, не смогла дойти до финиша в трех вершинах, не смогла «Спасти женщину». Она отправила эту историю Мишель, редактору онлайн-журнала «Дикая природа». Статья оказалась вирусной. Благодаря Джеймсу читатели тоже увидели в ней героя. Благодаря ее неустрашимой искренности в рассказе о неудачах при штурме вершин, статья привлекла огромную аудиторию. Однако было нечто, о чем Сесили умолчала. То, как глубоко скорбит по женщине, с которой была знакома совсем недолго. Рана была еще свежа. И все же она рискнула, открылась миру. Это принесло свои плоды. Сесили впервые ощутила себя на пути к успеху и поняла, нужно что-то еще, чтобы карьера пошла в гору. И тут появился Чарльз. Неожиданным побочным эффектом печального восхождения на Сноудон стал новый взгляд на миссию Чарльза. Следующей весной, когда он отправился на Аннапурну, первую гору из списка, Сесили и Джеймс отслеживали его продвижение в онлайн-формате. В статьях Джеймса появлялось все больше и больше похвал. Над Тхау третьей вершине, Чарльз спас итальянского альпиниста от неминуемой смерти. Эта история тронула Сесили до глубины души. Вот человек, который не только стремится достичь чего-то для себя, он готов рискнуть всем ради жизни других. Вот он, настоящий герой не то что она. В своем восторженном восприятии Чарльза Сесили была не единственной. История дошла до основных СМИ, и теперь весь мир наблюдал. Чарльз воспринял это спокойно. С каждой покоренной вершиной шумиха вокруг него становилась громче. Сесили была поражена, когда узнала, что оказалась единственным журналистом которого пригласили послушать его выступление на мероприятии по сбору средств в Лондоне после успешного восхождения на К2. Одна из вершин Каракарума, самый северный и самый неприступный из восьмитысячников планеты. В то время он был на полпути к окончанию миссии и нуждался в свежих вливаниях на личности, чтобы дойти до конца. Джеймс аж позеленел от зависти, но Сесили успокоила его тем, что взяла с собой На мероприятии Чарльз сделал удивительное заявление. На свою финальную в миссии гору, Манаслу, он собирается взять команду. И это лишь дополнило образ легенды. «Я способен не только на это, я могу повести за собой людей». Чарльз нашел ее на приеме, устроенном после мероприятия. Большой зал Королевского географического общества был забит народом. Взгляды собравшихся следили за ним в надежде хоть минутку пообщаться с героем дня. Однако внимание Чарльза было обращено исключительно на Сесили. «Я ищу журналиста, который пошел бы со мной на финальную гору, и хочу, чтобы это была ты». Она едва не поперхнулась шампанским и почувствовала, как напрягся Джеймс. «Что, простите?» Если Чарльз и заметил его неудовольствие, то никак это не показал. Идем со мной на Манаслу. Это хорошая гора. Она доступна и новичкам. Тем более таким красивым. Единственный способ отдать должное моей истории — увидеть все своими глазами и задокументировать рядом со мной». Сесили помотала головой, хмыкнула, но Чарльз не смеялся. Она сглотнула, посмотрела на Джеймса. «Подождите, серьезно? Я не могу». «Можешь». И когда мы вместе достигнем вершины, ты получишь интервью. А если не достигну?» Чарльз улыбнулся. Его голубоватые, как лед, глаза блеснули. Без вариантов. Вот так все было. Тот самый переломный момент в карьере, который Сесили так ждала. Он все решил. Она идет на гору. Дук кашлянул, глядя на часы. «Какой же он нетерпеливый!» Поймав ее взгляд, жестом пригласил следовать за ним и пошел к машинам. «Желаю хорошо провести время в Самогауне и в базовом лагере», сказал ей Чарльз. «Сконцентрируйся на подготовке. Ходи в ротации. Почувствуй себя как дома. Сделай так, чтобы экспедиция стала твоей. Я знаю, что у тебя получится. Когда я приеду, мы сразу двинемся к вершине. А потом и поговорим». «Спасибо, Чарльз. Удачи». Сесили последовала за руководителем. Автоматические двери разъехались, ей в лицо ударил теплый влажный клейкий воздух. Скоро начнется буря. Она оглянулась. Чарльз стоял со сложенными на груди руками и смотрел ей вслед. Девушка забралась на заднее сиденье рядом с Заком и Грантом, и машины повезли их к площадкам, откуда вертолеты должны были доставить их в деревню Самагаун и к подножию Манаслу. Сесили ощущала ликование от мысли, что ей предстоит оказаться в самом сердце Гималаев, однако не могла игнорировать тревогу. Она приехала написать историю, однако никак не могла избавиться от ощущения, что история осталась в Катманду. Отрывок из блога «Сесили Вонг» «Манаслу. Финальная вершина». 3 сентября. Самагаун. Горгха. Непал. 3500 метров. Привет всем из очаровательной деревушки самагаун Мы добрались. Но мы все, кроме главного человека, Чарльза Маквея. Не переживайте, он не отказался от своей миссии. Остался в Катманду, чтобы закончить какие-то организационные дела. Кажется, на фоне бумажной работы, бюрократических проволочек и сбора денег вопроса логистики для миссии Это более сложное испытание, чем само восхождение. В альпинизме все зависит от удачи, даже то, чтобы добраться до горы. Сильный ливень грозил задержать нас в Катманду, но, к счастью, дождь прекратился на достаточно длительный промежуток времени, чтобы мы смогли добраться до вертолетов. Путь до Самогауна, ближайший к Манаслу деревни, занял бы неделю, хотя наши шерпы, по общему мнению, преодолели бы это расстояние за пару дней. Поэтому Дук решил что разумно будет лететь. Что это был за полет? Сразу после двух часов дня мы взлетели и пошли на малой высоте над раскинувшимся внизу Катманду, вдоль извилистой реки, уворачиваясь от облаков и продираясь сквозь дождь. Вскоре мешанина здания уступила место зеленым террасам и джунглям, на которых небесно-голубыми точками были разбросаны крыши домов. С высоты трудно было понять, как люди добираются до своего стоящего на отшибе жилья. После короткой остановки на дозаправку мы поднялись выше, и пейзаж снова изменился. На этот раз под нами были сосновые леса и горные хребты, а по обе стороны с уступов водопадами срывались потоки воды. Скажу честно, только ради того, чтобы увидеть всю эту красоту с вертолета, стоило попасть в экспедицию». Сама расположен у подножия Манаслу, но гора упорно прячется за скоплением облаков, ведь сейчас конец сезона мусонов и пока что не показала свое лицо. Предвкушение становится острее. Я пишу это в местной чайной рядом с ревущим огнем. Хозяйка гостиницы Шаши приготовила кофе с молоком, и я уже запустила руку в свой запас вкусняшек. За деревянными столами сидят альпинисты со всего мира и мы все готовимся отправиться в главное приключение нашей жизни. Как известно многим из тех, кто слушает это, я стала знаменитой после неудачной попытки восхождения. Но Чарльз обладает удивительной способностью вселять уверенность даже в самых неуверенных. Я знаю, что под его руководством у меня все получится. Он излучает успех каждой клеточкой своего тела. За то короткое время, что я провела с ним в Катманду, стало ясно, что Чарльз вдохновил целое поколение альпинистов. Он принадлежит к тому типу людей, которых мы должны прославлять. Каждый его шаг на горе приближает изменение наших представлений о том, чего способно достичь человеческое тело в самых неблагоприятных условиях. И для меня большая честь идти вместе с ним по этому пути. «Какой у нас следующий этап?» Так как мы уже на высоте, мы проведем здесь день, чтобы привыкнуть к разряженному воздуху. А потом основной темой приключения станет соблюдение старой альпинистской максимы «поднимайся высоко, спи низко», чтобы организмы приспособились к большим высотам. Это включает в себя ротации, то есть когда ходишь вверх и вниз по одному и тому же маршруту и каждый раз сталкиваешься с одними и теми же ужасающими препятствиями нависающими над тобой сираками, глубокими расселенными и почти вертикальными ледяными стенами. Естественно, Чарльз преодолевает все это без дополнительного кислорода и без перил. Он знаменит тем, что умеет великолепно адаптироваться к высоте и передвигаться на восьми тысячах с той же легкостью, что и на уровне моря. Ну а я? А что я? Я плохо представляю, как справлюсь даже с дополнительным кислородом. Заранее это выяснить невозможно, да и способов в полной мере подготовить организм не существует. Мне только и остается, что брести вперед, пока не достигну вершины или не получу указания повернуть назад. И, конечно, подъем на вершину — это только половина битвы. Многие альпинисты говорят, что спуск — не менее трудное испытание. Так что пожелайте мне удачи. Она мне понадобится. На горе может случиться... Что угодно.